а высочайшая Эйра. Девушка напряженно выпрямилась на неудобном стуле. Ее тоже убили? Нет. Твоя вторая бабушка оказалась самой мудрой и прозорливой среди всех нас. После твоей неудавшейся казни и последующего бегства она без промедления отправилась на северные окраины империи. Туда же стянула... Все силы своего рода император сейчас ничего не может с ней поделать, хотя очень хочет решить эту проблему как можно скорее. Род младшей богини испокон веков хранил границу от нашествия варваров и хранит ее до сих пор, по сути дела являясь единственным заслоном на пути вторжения. Демия, при всем желании не пойдет сейчас на крайние меры, опасаясь войны. Сначала он должен уладить внутренние проблемы империи, связанные с тем, что не все еще недовольные новой единой властью угомонились. Понятно, — обронила Эвелина, откинулась на спинку стула и задумчиво побарабанила пальцами по столешнице. Подумать только, она не была на родине всего полгода, а как все изменилось. Да, стоило признать, Дэмиан — очень хороший правитель. Кажется почти невероятным, что ему удалось за столь малый срок взять всю власть в свои руки, покончив с родовой враждой. Кто она против него? Лишь маленькая сопливая девчонка? последнее препятствие на пути к единоличной власти над Ракнаром. И как это не горько осознавать, она не в силах помешать ему. «Эвелина», — тихо начал маг, запнулся, поймав отчаянный взгляд племянницы, но тут же упрямо продолжил. «Я понимаю, тебе очень тяжело сейчас, но прошу». Не делай глупостей. Ты держишь в руках существование нашего рода. Ты готова подписать нам всем смертный приговор? Девушка ничего не успела ответить, потому что корабль вдруг вздрогнул, стремительно теряя ход. За иллюминатором рассеялась белая непрозрачная мгла, и впервые за долгое время путешествия показалось солнце. «Мы входим в порт Даргона», — простые слова отозвались похоронным набатом в ушах Эвелины. рони встал и вышел из каюты, бросив напоследок. «Готовься, максимум через час мы будем в императорском дворце». Дождавшись, когда дядя выйдет из комнаты, девушка тут же бросилась к иллюминатору, попыталась открыть его но лишь ободрала пальцы. Затем вернулась к двери, прислушалась к суете, которая всегда царила на корабле перед входом в порт. Быть может, стоит рискнуть, выбраться из каюты избежать. Как и следовало ожидать, Ронни крепко запер дверь. Девушка изо всех сил стукнула по надежной преграде кулаком, разбив костяшки в кровь. Со злостью дернула антимагические браслеты, которые не снимали с нее с самого начала путешествия.